Глава 10. Цитадель. Час от часу не легче. Теперь еще надо придумывать способ уничтожения некротической метки, иначе все усилия по ослаблению врага окажутся тщетными. Нет, перемолотую орду хорошо натренированной нежити оставшиеся владыки не воскресят, но проблема заключается в том, что они в состоянии оперативно пополнить свои армии свежими мобами. Только в руинах Либеро. Обитает огромное число монстров. А сколько таких питомников создано на территории вражеских империй, остается только гадать. «Тебе известен способ уничтожить метку?» Задал я Алие вопрос в лоб. «Нет?» — поморщилась девушка. «Владыки оберегают эту тайну. Думаешь, почему ученики еще не уничтожили их? Без метки некроманты значительно слабее. А в том, что метку можно снять с трупа, Есть большие сомнения. Я подозреваю, что такие слухи распространяют сами владыки, но уверенности в этом нет. Отлично. Все, как я люблю. Пойди туда не знаю куда, сделай то не знаю что». «Почему же? С направлением я тебе помогу». Первый раз улыбнулась Алия. «В моем распоряжении есть подробнейшая карта цитадели Зога, на которой отмечены все секретные проходы». «Это хорошо». А теперь давай подробно. Где сидит ЗОГ? Как охраняется тронный зал? Мне нужно знать как можно больше. По мере того, как я описывала ситуацию, в голове начал зарождаться очередной самоубийственный план. Времени, чтобы тщательно продумать все тонкости, мало, и очень многое будет зависеть от банального случая. Но мой внутренний голос утверждает, что шанс на успех не равняется нулю, значит, можно и рискнуть. В случае возникновения проблем просто сбегу при помощи астрального прокола. Теперь у меня есть надежный способ улизнуть из любой ловушки. Астральную магию заблокировать невозможно, и этот факт развязывает мне руки и позволяет идти на риск. Когда я увидел воронку, которая осталась после устроенной диверсии, то невольно присвистнул. Детонация подземного склада с алхимическими бомбами разворошила чуть ли не одну десятую часть внутреннего объема крепости, а площадь, отгороженная крепостной стеной, была довольно внушительной. Как еще этот взрыв не привел к подрыву соседних помещений со снарядами? Или привел? Наверное, нет, иначе бы на воздух взлетела вся крепость. Не знаю, поверили ли некроманты в разыгранный спектакль, что тут скрывать, организовано было все довольно топорно. А шанс что такой снаряд может сдетонировать от банального удара ступеньку, довольно мал. Но придумывать более сложную комбинацию было некогда. Надеюсь, кто-то из свидетелей выжил и смог сообщить об увиденном некромантам. После взрыва образовалось довольно много нагромождений камней, и это хорошо. Можно будет сымитировать какой-нибудь долгоиграющий дебаф типа оглушения, что должно объяснить отсутствие ментальной связи а потом наплести некромантам, что пришлось долго выкапываться из-под обломков. Вряд ли кто-нибудь будет проверять, считают системную информацию и отправят в бой. Исконные жители мира привыкли доверять системным данным и никогда не подвергают их сомнениям, и в этом их слабость. Как оказалось, существуют способы обойти даже системные алгоритмы. Во всем остальном расклад на поле боя за два часа поменялся незначительно. С высоты уступа, на котором установлена моя астральная метка, хорошо видно всю картину. Магический купол над крепостью пока держится, а основной замес сейчас происходит у крепостной стены. Дело в том, что Лаэди живет по игровым законам, и у каждого предмета здесь есть своя прочность. Рано или поздно толпа обнулит прочность нескольких участков крепостной стены, и начнется следующий этап штурма. Подавить магический купол сложнее, чем разрушить стену. Но оказывать давление на магическую защиту цитадели все же стоит. На ее поддержание тратится огромное количество маны. Какой бы бездонный запас магической энергии не был накоплен зогом, рано или поздно он закончится. Да и пока мана тратится на купол, оборонительные башни испытывают дефицит энергии и не могут работать в полную силу. Чтобы не испытывать судьбу, я решил немного посидеть на уступе и понаблюдать за развитием событий, а параллельно попытаться отыскать других странников. Алия рассказала, что внутри самой цитадели организовано множество пунктов управления армией, в которых странникам отведены важные роли, но проверить все же стоит. На самом деле мне повезло, что девушка оказалась на улице. Еще бы минут 10, и она бы заняла свое рабочее место». Насколько я успел понять, боевой пост в этом мире очень похож на Аздарский. Он позволяет управлять магическими башнями или другими дальнобойными системами обороны. Алья сообщила, что от силы оператора очень многое зависит, а странники в основной своей массе являются прокачанными магами. Кронс в этой схеме больше исключения, хотя девушки известны и другие странники с воинскими классами. Около получаса я наблюдал за грандиозной сварой некромантов. Признаюсь, видеть, как враг перемалывает армии друг друга, было довольно приятно, тем более, что эту заварушку спровоцировал именно я. Если бы не понимание, что некогда очень многие из этих скелетов и зомби были нормальными людьми, орками, эльфами и так далее, было бы совсем хорошо. Да и переродившихся животных жалко, у них тоже есть душа. Очень надеюсь, что эта планета вскоре очистится от всей накопленной грязи и, наконец, заживет нормально. По крайней мере, я сделаю все, чтобы добиться этого. Для реализации моего плана надо оказаться в нужное время в нужном месте. А сейчас надо попытаться вытащить из-за подни других странников, а также подготовить еще несколько диверсий в разных уголках Лаэди. Штурм может продлиться еще очень долго, и пока все внимание других владык приковано к цитадели Зога, Самое удачное время провести разведку. Но сначала странники. Спрыгнув с уступа, я начал пробираться к месту взрыва. В руках уже был зажат очередной свиток иллюзий. Осталось только отыскать подходящее место неподалеку от уничтоженной катапульты, а потом активировать свиток и накинуть имитационный образ Альии. Подходящее место я нашел довольно быстро. Выждав момент, когда разбирающая завалы нежить отойдет в сторонку, Накинул маскировку и активировал иллюзию. Несколько секунд, и из-под завалов вылезла потрепанная алия, образ которой я скопировал с особой тщательностью до мельчайших деталей экипировки. Понятное дело, что после взрыва такой силы должны быть последствия, так что я немного подкорректировал образ. Кое-где я голил кости черепа, на доспехах оставил множество пробоин. В общем, так сказать, подрихтовал детали. Девушку прокачивали как сильного дамагера. В ее распоряжении было около 7-8 очень мощных боевых заклинаний, которыми она могла наносить колоссальный урон как единичной цели, так и группе. Так что радость от возрождения из мертвых такого сильного раба должна притупить осторожность владыки Зога, коему и принадлежала ранее Алия. Ко мне тут же подбежали ближайшие слуги и помогли подняться. В голове зазвучало множество голосов на перебой спрашивающих, почему я не отвечала на запросы владыки. Вместо ответа я постучал себе по области ушей, а потом скрестил руки типа, мол, не слышу. Вместо этого активировал заклинание, позволяющее разговаривать обычным голосом, и проговорил: Последствия взрыва, негативный системный эффект. Я буду глуха еще неделю. Обычная нежить меня понимала но не имела возможности ответить, так как соответствующее заклинание целесообразно было изучать только магам, которые направляются в свободное королевство. «Передайте владыке, что со мной все в порядке, я направляюсь на свой боевой пост. Враг будет повержен». Не став дождаться ответа, я направился в сторону входа в цитадель. «Очень надеюсь, что в суматохе сражения владыка не будет проверять информацию лично, а направит ко мне кого-то из странников». Их под его командованием еще пятеро. В идеале надо собрать их всех перед тем, как уходить астральным проколом, но действовать буду по обстоятельствам. Пока мы общались с Альей, я скопировал не только ее образ, но и ауру. За последнее время я приобрел много опыта в данном вопросе и получилось проделать все манипуляции достаточно оперативно. Этот факт позволяет мне пользоваться ее доступами, так как даже система убеждена, что я именно Алия. Без такой маскировки я бы не сделал внутри цитадели ни одного шага. До предназначенного аллее боевого поста добрался довольно быстро. Подробнейшая карта цитадели у меня имелась. Рядом со входом меня уже ждал странник с ником Фирст. Игрок смерил меня подозрительным взглядом горящих изумрудной зеленью зрачков и проговорил. «Владыка ждет доклад». «Я могу говорить и вести бой», — не стал спорить я, — и зашел внутрь помещения боевого поста. Так будет исключена возможность, что нас увидят проходящие мимо слуги владыки. Я рискую, ведь астральный прокол еще на откате. Но слишком долго тянуть с возрождением Альи было нельзя, и так мое появление выглядит слишком подозрительно. Когда мы оказались вдвоем в пустом помещении, я тут же достал из инвентаря амулет и накинул его на шею Фирсту. Ментальная нить... Связывающая его с владыкой тут же оборвалась, но я сумел ее удержать и привязать к экипировке, содрогающегося в конвульсиях странника. Надеюсь, что Зог не смог почувствовать вибрацию этой нити. Второй раз потеря связи со слугой выглядела бы слишком подозрительно. Амулет Александра позволит фирсту общаться с некромантом, но при этом сохранить свободу воли. Внимание! Обновлен прогресс уникального задания рука помощи! Прогресс задания 4 из 82. Награда ⁇ частичка божественного плюс 1. Репутация Альфа плюс 50. Слушай меня внимательно. Начал быстро говорить Ферстуя, когда того перестало трясти. Алию я уже эвакуировал. На очереди другие странники, но мне надо собрать всех в одном месте. Сейчас главное, чтобы Зок ничего не заподозрил, поэтому передай ему, что все в порядке. Система действительно наложила на меня серьезный дебаф из-за близкого взрыва, и именно из-за этого ослабла ментальная связь, и не получается связаться с Ильёй напрямую. «Сделаю», — прохрипел парень, поднимаясь с пола. «Я перед тобой в долгу». Сочтемся, отмахнулся я. «У нас еще много работы». Фирст кивнул и начал докладывать владыке. Но я подключился к боевому посту. «Можно и повоевать немного». Чем меньше будет нежити вокруг, тем лучше. Система ведь воскрешает мобов в их нормальном обличии, причем в определенных зонах, к которым они приписаны, а в нежить они превращаются уже под воздействием мутагена. Чтобы не вызывать подозрения Зога, надо слить выделенную для боя ману, и пока она будет восстанавливаться, появится запас времени, чтобы подготовить все для реализации плана. Боевой пост действительно оказался очень похож на Аздарский. Чтобы атаковать врагов, мне надо всего лишь загрузить конструкт заклинания из оперативной памяти в специальное боевое плетение поста. У нас с Ильей как раз есть одинаковые заклинания. Этот вопрос я прояснил заранее. Вот и подвернулся удобный момент воспользоваться мощным скиллом еще раз. Я обрушил на армии трех владык ураган смерти. Именно этого Ательи ждал ЗОГ. Усиленное боевым постом заклинание – получилось невероятно мощным. Большая площадь прилегающего к крепостной стене пространства превратилась в смертельно опасную зону, где магия перемалывала в пыль тысячи врагов. Сейчас не важно, кому конкретно подчиняется нежить. Для меня толпа по обе стороны стены враги. Получаемые очки жизни распределил среди защитников крепостной стены, сделав их на некоторое время практически неуязвимыми. Другого выхода в данный момент у меня нет. Если бы я слил энергию в пустоту, то ЗОГ бы точно заподозрил неладное. Загрузив в боевой пост плетения концентрированной смерти, я начал поражать цели согласно расставленным маркерам целеуказания, поступающим с центрального поста. Кто конкретно руководит обороной цитадели, я не знал, но мой опыт, полученный еще на Аздаре, говорит, что организовано все очень грамотно. «Все в порядке». Подошел ко мне Фирст. «После того, как ты начал крошить армию вторжения, Зог успокоился. «Как ты собираешься вытащить нас?» «У меня есть героическое умение, астральный прокол. Для его использования надо, чтобы мы находились в одной группе. Амулет у меня только один. Если ты его снимешь, ты вновь окажешься во власти Зога. Но его эффекты распространяются на 5 метров. Надо сделать так, чтобы странники стояли рядом». «Причем тебе нельзя покидать эту комнату. Любой, кто попадет в зону действия амулета, потеряет связь с Зогом». «Ну и задачки ты ставишь», — удивился Фирст. «И как же мне это сделать?» «Эту работу я возьму на себя. Главное, когда все странники войдут в эту комнату, не мешкай. Они должны оказаться в радиусе действия амулета. Что тебе приказал Зог по поводу меня?» «Наблюдать?» Тут же ответил Фирст. «Отлично». Подмени меня на посту. Мне надо прогуляться. Держи амулет связи. Когда я буду на подходе, сообщу. Спорить Фирст не стал. По классу он тоже был магом, так что спокойно занял боевой пост и начал наносить удары по вражеской армаде. Ну а мне надо прогуляться до тронного зала и посмотреть на всемогущего владыку некромантов. Укрывшись маскировкой нежити, я начал пробираться по центральным тоннелям, достигающим в ширину метров десяти вглубь цитадели. Освещения не было, но оно и не требовалось. Глаза нежити позволяют прекрасно ориентироваться в пространстве. По пути почти никто не попадался. Лишь гвардейцы стояли на постах через каждые 50 метров. Из рассказа Алии я знаю, что при возникновении опасности сверху опустится каменная переборка, усиленная магией, и замедлит продвижение врагов. Цитадель пока вне опасности, поэтому и смысла опускать переборки нет. До тронного зала добрался без приключений. Но приветственно распахнутые двери меня не обманули. Проход в святая святых крепости был защищен магически, причем так, что мне сразу стало понятно – дальнейший путь отрезан. Тут такой ворох разнообразных плетений, что разбираться придется не один месяц. Причем даже если получится скопировать образ с нужным доступом, Это ничего не изменит. Заклинания сканируют каждого, кто проходит внутрь, и передают данные лично Зогу. Как хорошо, что мне и не надо пробираться внутрь. Самого владыку я увидел на массивном троне в окружении ближайших соратников. Все три круга некромантов Зога были в тронном зале в полном составе, причем они явно не в восторге, что сейчас находятся возле своего владыки. Вот только выбора у них нет. Все некроманты находились в энергетических клетках и были соединены тоненькими струйками энергии с зогом. Некоторые еще пытались сопротивляться и стучали посохами по энергетическому барьеру, но большинство уже безвольно сидели на полу понурив головы. Владыка поглощал их сущности, впитывал силу, готовился к финальной схватке. Я понял это сразу никто кроме владык не сможет преодолеть входной барьер. никто, Кроме владык и одного хитро выделанного лича астральная метка улетела в дальний угол тронного зала. В следующий раз, когда мне понадобится оказаться во владении Зога, я перемещусь сюда. Главное не пропустить появление трех других владык. У меня большие планы на эту встречу. С этим вопросом мне поможет подарок ланелит. Драконы не любят делиться своей магией, но для меня было сделано исключение. Свиток со следящим плетением рассыпался в прах, а рядом со входом в тронный зал появился глаз дракона, который очень быстро терял магическое свечение и сливался со стеной. Мультистихийное заклинание драконов обнаружить довольно сложно, а для некромантов и вовсе невозможно. На данный момент мне больше нечего делать в цитадели. Осталось только собрать всех странников в одном месте и перетащить в замок стражей. Я знаю, как мне это сделать быстро и без лишнего риска. Все странники сейчас должны находиться на боевых постах, которые располагаются неподалеку друг от друга и соединены одним коридором. В коридоре много охраны и прежде всего магов. Это нужно, чтобы в критический момент личи начали отдавать ману сильным игрокам, подключенным к боевым постам, которые многократно усиливают магические атаки. Неподалеку от нужного коридора – я накинул на себя образ Зога и решительно зашел в первую комнату с боевым постом, беспрепятственно миновав охрану. «За мной!» — властно скомандовал я и, не дожидаясь реакции, направился к следующему посту. Странник не стал спорить и послушно последовал за своим владыкой. Вот он, минус ментального рабства, слепое подчинение. И ведь не возникло вопроса, а что это владыка здесь делает? Почему покинул тронный зал и перестал руководить битвой? Есть приказ, и его надо исполнить. Я повторил свой приказ еще восемь раз. Больше странников в цитадели не было. Мы спокойно прошли мимо десятков личий и рыцарей смерти 300 плюс уровней. Когда до поста Алии осталось несколько десятков метров, я вышел на связь с Фирстом. Мы на подходе. Не пугайся, я нацепил образ Зога. «У тебя будет только одна попытка». «Прикажи им образовать жертвенный круг», — быстро сориентировался Фирст. «Понятия не имею, что такое жертвенный круг, но тому, кто провел несколько сотен лет в среде некромантов, явно виднее, поэтому спорить я не стал и доверился коллеге-страннику». «Образовать жертвенный круг», — скомандовал я странникам, когда мы зашли в помещение, и те безропотно выполнили приказ. Кисти рук игроков зажглись магическим огнем, и они довольно оперативно, явно сознанием дела образовали выше озвученную геометрическую фигуру. И ведь явно это какой-то темный ритуал, жертвой которого должен стать кто-то из здесь присутствующих, но сопротивляться ментальному приказу господина рабы не в силах. Как только странники сформировали круг, в самый центр телепортировался фирст, после чего все игроки попадали на пол и конвульсивно задергались. Система тут же разразилась серией сообщений об обновлении статуса задания рука помощи, но я отмахнулся сейчас не до этого. Фирст рассчитал прыжок идеально и одним махом накрыл сразу всех. Удержать сразу восемь ментальных нитей у меня не было ни единого шанса, поэтому я кинул сразу всем приглашение в группу и проорал. «Быстро принимайте группу, если хотите жить свободными! Эвакуация через пять секунд!» Не заметить потерю такого количества слуг зок не мог. У нас действительно очень мало времени, и скоро вся нежить цитадели будет здесь. Слава всем богам, игроки не стали тупить и быстро, соориентировавшись в ситуации, приняли предложение присоединиться к группе. И я совершил астральный прокол. В этот раз давление на грудь оказалось в десятки раз сильнее и пробило даже маловосприимчивые к боли рецепторы нежити, но оно того стоило. Спустя несколько секунд на зеленую лужайку рядом с центральным телепортом Прайма вывалились сразу 10 странников, 9 из которых имели за плечами тысячелетний опыт и огромную силу. И это я только начал. Прогресс задания всего 12 из 82. Появившийся из ниоткуда Файрон вновь завел свою приветственную песню, и я не стал ему мешать. Просто кинул всем приглашение вступить в клан, которое народ незамедлительно принял. Даже объяснять ничего не пришлось. Кто такие стражи, бывшие рабы некромантов, знают очень хорошо. Всем отдыхать и приходить в себя. Постепенно будем вводить вас в курс событий и подключать к различным операциям. Еще ничего не кончено. Нам надо завалить властелина. А этот тип невероятно силен. Кто желает, может принять эссенцию жизни и вернуть себе истинный облик. Фейрон. А где Алия и Кронс? Алия выпила зелье и сейчас восстанавливается в личной комнате. Кронс отправился на Остров Мертвых руководить модификацией форта. Кстати, первая группа игроков уже приступила к фарму нежити. Завтра переправим вторую. Отчет о расширении канала связи лежит на столе Зала Советов. Спасибо, Фейрон. Поблагодарил искусственный интеллект замка я. Принимая на свое попечение новеньких и вводи их в курс дел. У кого будут вопросы, обращайтесь в любое время. Странники отреагировали по-разному, но в основном пока достаточно вяло. Всего в этой группе, не считая Фирста, было три девушки и пять парней. Ничего, отойдут и включатся в работу. Как минимум отомстить своим поработителям захотят все, в этом я не сомневаюсь. На вершине центральной башни Прайма я упал в кресло и устало прикрыл глаза. Пусть нежить и не должна уставать. Но, как правильно заметила Сонька, я все же человек, и об этом нельзя забывать. Как же хорошо, что младшая сестренка сейчас со мной и готова поддержать во всем. Так ладно, времени действительно в обрез, а сделать надо успеть, как всегда, много. Прежде всего я взял со стола небольшой стеклянный шарик, в котором содержалась иллюзорная запись с отчетом. Я ожидал увидеть Файрона но вместо него появилась полупрозрачная фигура сестры. «Я встретилась с отцом», — начала говорить Соня. Он был в шоке, когда узнал, что нам требуется еще 3000 игроков, но спорить не стал. На Земле все информационные порталы буквально разрываются от количества комментариев, а добровольцы исчисляются десятками тысяч. Отец не хочет отправлять на Лаэде плохо обученных людей, но если мы продолжим расширять канал связи такими же темпами, то другого выбора просто не будет. Мне кажется, что они с мамой тоже готовы отправиться в очередное приключение и постепенно передают дела своим помощникам. В общем, очень скоро начнут прибывать новые игроки, но у нас вроде как все готово. И последнее. Уверена, что тебя интересует вопрос, почему прибудет 3, а не четыре тысячи игроков? Отвечаю. Фейрон, по твоему приказу, попытался перенаправить часть энергии на подзарядку тотемов, и у него получилось. Половина тотемов готова к работе. Как только ты добудешь следующее сосредоточие, он зарядит оставшееся. А вот это очень хорошая новость. Этим я и собираюсь заняться в самое ближайшее время».